Глава 68 Очередное заседание Алексей Степанович Кравченко посвятил раскрытию дела Клементьевой. Самые теплые слова благодарности достались Ларисе. «Да, это преступление Лариска раскрутила», — Павел нежно погладил ее по руке. «Тут ж ничего не скажешь». — Любопытно, вы сразу стали подозревать Екатерину, как только познакомились с ней? — поинтересовался Прохоров. — Не скажу, чтобы сразу, — Кулакова задумалась. — Факт один меня натолкнул. — Какой? — спросил Константин. — Видите ли, — женщина сделала паузу, — жертвы были убиты ножами из набора подаренного жененным отцом своей жене на годовщину их свадьбы. Об этом наборе знали все, и знакомые, и соседи. Наталья Тихорецкая очень берегла подарок и никогда не пользовалась ни одной вещью. Евгений продолжил традицию семьи. Он хранил память о родителях. Парню приходилось много готовить, чтобы сделать приятное любимой. Однако дорогие его сердцу кухонные принадлежности юноша не использовал. Он не мог отрезать этими ножами кусок хлеба, не то что убить человека. Скворцов вздохнул. Вот так из мелочей появляются версии. Он дружески похлопал Прохорова по плечу. — Учись, студент! — Клементьева выбрала себе адвоката? — спросила Лариса. Он сам ее нашел, — пояснил Мамонтов. Благодаря газетной шумихе вокруг этого дела одна статья «Девушка-маньяк со шрамом на лице. Чего стоит?» И кто же сей счастливец? «Максим Максимович Сладков», — усмехнулся Игорь Владимирович. Кулакова вздохнула. «Максим Сладков в узких кругах просто Макс», Славился на весь город, несмотря на относительную молодость Ему было 28 лет Несомненно, талантливый Он брался за те дела, которые приносили ему популярность Однако вел их, безусловно, хорошо Никто и не думал, что адвокат не понимает безнадежности данного дела Даже при его огромном усердии Катю не могли оправдать Но интерес публики обдавал Макса лучами славы Больше ему ничего не было нужно. Да, при таком тандеме прокурор подобран на редкость удачно, заметил Киселев. Борис Сергеевич Шепелев, назначенный прокурором и имевший кличку Мейсон, вероятно из-за внешнего сходства с артистом, исполняющим роль известного адвоката. Безжалостный к убийцам, типа нынешней подсудимой, На суде обычно метал громы и молний. Счет побед и поражений у них со Сладковым был равный. «Что ж, пожелаем Мейсону удачи!» — Скворцов вздохнул. «Я бы не хотел, чтобы эта маньячка через пару лет вышла на свободу. Я бы тоже!» — Павел с пониманием посмотрел на своего друга. «Только что мы можем сделать?» Катя категорически отрицала убийство Бобровых и Якушева, утверждая, да, мы там были, отсюда отпечатки обуви ее и Тихорецкого в доме и саду, замытые отпечатки пальцев в доме, только Бобровы после их визита жили и здравствовали. И если что-то произошло, когда они с Евгением покинули гостеприимную пару, это не ее вина. В машине Якушева Вообще ничего не нашли. Вероятно, девушка предусмотрительно избавилась от одежды и обуви, в которых убивала механика. Как ни старались оперативники и криминалисты, более одного убийства повесить на нее не смогли. Она и не отрицала, заявляя в один голос со своим адвокатом. Поленов, будучи пьяным, оскорблял и унижал ее, несмотря на то, что она предложила довести его до города. Нервы несчастные не выдержали и... Однако она очень сожалеет и раскаивается. Евгений Тихорецкий мог запросто помочь тем, кто желал правосудия. Но парень молчал как рыба, вопреки работе следователей, оперативников и психологов. На суде Катя разыграла обещанный спектакль, причем до того хорошо, что многие, слушая историю, искалеченной уголовником талантливой девушки, вытирали платками глаза. Сладкову оставалось только поддакивать и помогать своей подзащитной уходить от каверзных вопросов прокурора. Впрочем, каверзные вопросы не сыграли должной роли, как не имели значения выкрики из толпы родственников убитых. Суд присяжных, на котором настояла Клементьева, приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Услышав приговор, Екатерина улыбнулась. Значение ее улыбки поняла только Лариса. — Ничего вы мне не сделали, — как бы говорила Клементьева. — Когда я выйду, мне будет только двадцать шесть. Я буду полна сил и энергии, и поэтому обязательно... Dabię się swojego.